66. Да это у вас в столицу не рвутся, а в России существует понятие глухой провинции. Как бы я хотел там жить? Воробушек вел машину, Марина угнездилась на переднем сиденье, а сзади развалился Денис, в дискуссии участия не принимавший. Хотел бы там жить. забавные они, иностранцы. А еще у них проблемы с дикцией возникают, когда речь о наших городищах заходит. «Если бы я влюбился в твою подругу катю запросто поехал бы к ней в Ново... в Ново... в Новочебоксарск. Ново Барсакс. Это далеко от Сибири?» Воробушек выяснил, что у Марины есть знакомая, которая не прочь обзавестись добрым молодцем. А то что-то все злые попадаются. «Воробушек, катю устроил бы бульвар Ришар-Ленуар, поверь!» Денис гоготнул. Альберта пожал плечами. «Вы что, не любите свой город?» «Нет». но кто ж его не любит? Пол жизни там прожито. Вторая половина в Чебоксарах, художественное училище, замужняя жизнь с чужими родителями, незамужняя с канувшим бизнесменом. Никому дурного слова сказать про Новочебоксарск не разрешается. Другое дело, что окна квартиры выходят на химзавод, а снизу машины жжух, жжух. Правда, это как музыка». Летом иной раз просыпаешься от запаха серы или хлорки, а нечего спать с открытыми окнами. Город был построен во имя и в честь химзавода, и всякий, кто сюда ехал, знал, что селиться надо с подветренной стороны. Либо не селиться вообще, либо помалкивать. Как ты разом все опостылила. Работа, к живописи отношения не имеющая, подъезд родительского дома, остановка автобуса, идущего до Чебоксар, Магазин на углу улицы, хамство отца, лужа, разливанная возле аптеки, мамино нытье про осеменителя на Ишаке и еще ощущение одиночества и постоянных потерь. Вернее, настоящая потеря была одна, Вадим, но страшно на всю жизнь стала. «Воробушек, но захотелось мне уехать. Твоя мама перебралась в Париж из Сарагосы, некоторые из Казахстана удрали». Корто расселся, как барин, и делает вид, что не слушает. «А сколько в России тех, что в Москву подались? Почему мне-то нельзя?» Воробушек покосился на Марину. «Кажется, я...» — оглянулся. «Денис, как сказать по-английски «jolais pique au viv»?» Воробей говорит, что наступил тебе на мозоль. Корто ведет себя с напускной небрежностью. Ей это даже нравится, но и неловко. Воробушек, наверное, думает, попал, пять суток в обществе нахало. Скажи ему, что у меня нет никаких мозолей, просто я не хочу туда возвращаться.